Глава двадцатая. Когда покинули ведунью, а дольше засиживаться у страдающей женщины было бы недостойно, Хаврах сказал довольно. — Видишь, что значит корчма? Там все узнать можно. У мрака перед глазами все еще стояло измученное лицо. Он оглянулся. Избушка едва виднелась, но ему почудилось бледное пятно в единственном окошке. — Как же будешь искать царя дальше? — А в корчме? — объяснил Хаврах. Туда сносят все слухи. — Ладно, — сказал мрак, — ежели я больше не нужен для жертвы, то я пошел. Прощай. — Береги жабу, — напомнил хаврах. — Что вы все о жабе? Хоть бы кто сказал, береги себя. Мрак круто свернул и побежал вниз, прыгая по камням. Вскоре спустился в долину и пошел по выбитой конскими копытами дороге. Слабое осеннее солнце доставало до земли жиденькими лучами и он выудил жабу из мешка посадил на плечо жаба благодарно сопела в ухо за шерсть без рукавки держалась цепка он все еще вспоминал понурившись отчаянные глаза ведуньни когда услышал конский топот не оглядываясь уже по стуку копыт видел что догоняет его конь с легкими сухими ногами не могучий не шибко выносливый но очень быстрый стремительный весь словно выточенный из дерева без капли жира перевиты сухими мышцами и жилами. Овсадник невелик и негрузен, иначе копыта стучали бы реже и глуше. Он многое еще мог бы сказать, как о коне, так и о всаднике. Любой опытный охотник расскажет. Но остальное не важно. А важно лишь то, зачем всадник догоняет и почему не замедляет стремительный голуб. Солнце светило сбоку. Он мог бы попытаться и по тени, но не успевает. Это не драка с толстым мужиком. Здесь все на скорость точности. И он, собрав все мышцы, внезапно пригнулся, выбросил вверх руку, ощутил удар. Кисть ожгло болью. Откинулся назад, упершись ногами. Рвануло сильно, но устоял. А на дороге впереди с силой ударилось озимь загорелое тело. Подпрыгнуло и покатилось по твердой земле. Конь пронесся дальше, вздымая пыль. Замедлил бег, оглянулся. Сошел на обочину и принялся оживать траву. Мрак, морщись, разматывал узкий ремешок. Тот обвился вокруг кисти, резное кнутовище болталось у земли. Еще чуть, и плеть рассекла бы до крови. Жабу тоже сбросило толчком, она кувыркнулась в пыли, поднялась и непонимающе смотрела на мрака. Он поднял, сдул пыль, снова посадил на плечо. Жаба теперь вцепилась всеми четырьмя, еще и прижалась пузом. Садник с трудом перевернулся на живот, приподнялся на четвереньки. На мрака зло и растерянно смотрела молодая женщина. Она была хороша, распущенные волосы перехвачены узким обручем с камешком на лбу. Звериная шкура, заменяющая платье, из двух частей оставила голым живот, руки, а также левую грудь, небольшую, коричневую от солнца. На поясе болтался небольшой нож в ножнах, но меч и лук, как заметил мрак, остались притороченными позади седла. Мрак с любопытством наблюдал, как она передумала встать, просто села в пыли посреди дороги. На плече, локте и вдоль бедра тянулись кровавые ссадины. «День добрый!» — поприветствовал Мрак. «Как там внизу? Пыль теплая?» В светлых глазах женщины недоумение сменилось стыдом и унижением. Ее пальцы ухватились за рукоять ножа, глаза отыскали лицо сбросившего с коня. Он улыбался. Темные, как кора старого дуба, глаза смеялись. Если мало упасть с коня, то давай выхватывай то, что у тебя там есть. Она поморщилась, чувствуя, как кровь и сукровица проступили сквозь облепившую ее пыль. «Ты кто?» Голос был злой, низкий, с волнующей хрипотцой. брак широко улыбнулся. «Мужчина!» Глаза женщины сверкнули ненавистью. Чужак оскорбил снова и все с улыбкой что оскорбительнее слов. Даже оскорбительнее падение с коня. И смотрит, как смотрит мужчина на лежащую перед ним женщину. Она, наконец, встала, слегка побледнела и чуть закусила губу. Пыль покрывала половину лица. Глаза брезгливо смотрели на жабу. «И что ты хочешь теперь делать?» Мрак оскалил зубы. «С тобой? Ты шутишь! Возьми!» Он бросил ей плеть повернулся и зашагал по дороге к лесу. Ненависть в глазах женщины сменилась недоумением, затем еще большей злостью и унижением. Она без нужды поправила грудь, что смотрела поверх края волчьей шкуры, пошла, прихрамывая следом. Ее конь пасся впереди в сотне шагов. Верный и чуткий, он не позволит приблизиться этому лохматому полузверю мрак проходя похлопал коня по шее обернулся сказал сильным звучным голосом, в котором насмешки было больше чем гор в куяии здесь как я погляжу у тебя еще есть а, лук со стрелами даже меч ты можешь попытаться и с ними он хлопнул коня по крупу огромной как лопата ладонью пошел дальше даже по спине было видно что продолжает смеяться униженная втоптанная в грязь она дохромала до коня предателя. Хлестнула плетью. «Тварь! Как ты мог, а если бы он тебя забрал себе?» Конь бежал пугливо косился огненным глазом. Ей стоило усилий его поймать, он вздрагивал и всякий раз отбегал, не давая прикоснуться. А ненавистный мужчина продолжал удаляться, но теперь она видела, как легко и быстро несет он свое крупное тело. В его движениях сквозила чуткость лесного зверя. А то, с какой легкостью перехватил плеть и сдернул с коня, говорит о многом. Как о его умелости в схватках, так и о многом еще. Ободранное ребро жгло, пыль намокла и, высыхая под жгучим солнцем, взялась корочкой. Рукоять легкого меча настойчиво покачивалась, напоминая о себе, даже задевала пальцы, норовила юркнуть в ладонь. Так же точно влезла в кратчево кнутовище, едва завидела впереди бредущего в пыли мужчину. Она увидела, как он чуть сбился с шага, пошел иначе. Испугающая ясностью поняла, что этот человек, не оглядываясь, угадывает, что она делает, и сам соразмеряет свои движения. Если она замахнется мечом, то он уже готовится то ли скакнуть в сторону, то ли нырнуть под брюхо ее коня и одним движением перерезать ему жилы. Он уже знает, что она сделает. К тому же он снял с плеча чудовищную жабу, наверное, талисман. Спрятал в котомку. Он готов. Ее пальцы отпрыгнули от меча, словно тот лежал в огне. Осторожно пустила коня по другой стороне дороги. «Эй, ты кто?» Он чуть скосил в ее сторону насмешливые глаза. «Глухих дважды к обеду не зовут». Она сказала, снова сердясь. «Это за версту видно, что ты всего-навсего мужчина. Я спросила имя». «Меня зовут Мрак», — ответил он хладнокровно. «А тебя?» Она поколебалась. Велика честь для мужчины задавать ей вопросы. Потом вспомнила, как спорхнула с коня, бросила зло. «Ты идешь по нашей земле, мрак!» «Эх, Мара, зачем ты такая сердита Она поперхнулась на полуслове Брови взлетели до середины лба. «Откуда знаешь, что меня зовут Марой?» «Разве не сказала?» «Хм, ты не сильно ушиблась?» «Нисколько!» прорычала она, ибо в этот момент край попона как раз царапнул по раненому бедру. «Кто ты и что ты такое?» Он шел, глядя вперед на приближающийся лес, но Мара видела по его лицу, что краем глаза он цепко держит ее в поле зрения, как и ее руки. Это был едва ли не первый из мужчин, который не пялился на ее грудь. «Это можно спросить и у тебя», — сказал он медленно. Насмешка все еще не покидала его ненавистный голос. Ведь поленицы, как я слыхивал, по эту сторону реки не переходят. Что вас сюда перегнало? Саранча напала?» Она скрипнула зубами. Пальцы снова задергались возле рукояти меча. «У нас договор был с царем. Теперь его нет. Мы вольны поступать, как хотим». Мрак кивнул. Голос был чересчур серьезным и глубокомысленным, чтобы снова не заподозрило насмешки. «Ну, тогда, конечно». Когда у соседа пожар, то хватай у него все, что сможешь. Не жалуйся, если воткнет нож в спину, когда будешь обеими руками нести награбленное. Она спросила резко. Ты мне не ответил. Кто ты и что ищешь? Он чуть повернул к ней лицо. Ого. Разговариваешь так, словно имеешь право спрашивать. А у меня право только сопеть в две дырочки да отвечать по твоему окрику. Я имею, сказала она угрожающе. «Да? «Что же тебе дает это право?» «Это», — ответила она надменно. Ее маленькая ладонь легла на рукоять меча. Он шел, глядя на вырастающую стену леса. От деревьев уже тянуло прохладой. Ответил не сразу, но насмешка из голоса исчезла. «Да». Она стиснула рукоять так, что косточки побелели на пальцах. Чувствовала, что незнакомец следит за каждым ее движением, и хотя в ладонях у него ничего не было, он не казался безопаснее. Да. Ну, докажи свое право. По спине Мары пробежали мурашки. Пальцы внезапно ослабели. Теперь он просто убьет. Она ему надоела, уже раздражает. И теперь просто убьет ее голыми руками и оставит с перебитой спиной посреди пыльной дороги под знойным солнцем. Она поспешно убрала руку, А конь, чувствуя ее внезапный страх, подался к обочине еще дальше. Мужчина, назвавшийся мраком, ускорил шаг. Могучие деревья были уже в десятке шагов, шелестели приглашающе. Запах зелени манил, обещал прохладу и спасение от дикого зноя. — Ты не куяв, — внезапно сказала она. — Я бы сразу узнала куява, как бы не оделся. И не похож на артанца. Кто ты есть? Он подошел к деревьям, оглянулся. Я человек, а племя мое — люди. Но если хочешь знать, откуда я родом, то я вышел из леса. Назвали неврами, гипербореями. Но это неважно, верно? Верно ли, что кем человек считает себя сам? Он повернулся, шагнул за деревья. Мара несколько мгновений остолбенела, смотрела, как исчезает его широкая спина. Наконец соскочила с коня. Постой! Никогда не видела настоящего невра. «Что о вас только не говорят!» Он уходил, не обращая внимания. Она догнала, это стоило усилий, хотя он шел, а она мчалась, как лань, ухватила за локоть. «Стой! Если пойдешь прямо, то наткнешься на наш полевой стан. Он по ту сторону этого леса. Тебе не повезет, как в этот раз!» Он шел все тем же быстрым шагом, а ее тащил, как вцепившегося в медведя щенка. В голос вернулась насмешка. Это там, где две сотни коней, меньше сотни баб. Ох, запах от них. И еще зачем-то десятка два валов. Она уперлась обеими ногами, остановила, но не знала, что сказать. Смотрела выпученными глазами. Да, призналась совсем сбитая с толку. Но это только передовой отряд. А на валах привезли шатры. Возглавляет сама царица Медея, а от нее пощады не жди. Ты умрешь медленно и страшно. Она мужчин не любит. Он пристально смотрел в ее лицо, где, как в бегущей воде, ежесекундно менялись выражения. «Зачем говоришь это мне?» «Не знаю. Наверное, хочу просто узнать больше о таких странных людях. А ты, похоже, расскажешь больше, если тебя накормить и напоить». «И почесать», — добавил он серьезно. «И почесать», — согласилась она, не замечая невеселой насмешки, «чем под самыми страшными пытками». Он несколько мгновений испытующе смотрел ей в глаза. Мара на этот раз смотрела открыто. И странное дело, внезапно захотелось, чтобы этот грубый зверь взял ее огромными лапами с двух сторон за пояс чуть повыше бедер. А то и за бедра. Притянул к себе, прижал к грубому и дурно пахнущему телу подлого и лживого мужика. А она, всегда умеющая за себя постоять, на какие-то сладостные мгновения ощутить себя слабой и беспомощной о которой заботится и защищает более сильный и надежный. Она с усилием стряхнула странное наваждение. «Ты зайдешь в наш стан? Тогда я поеду впереди и предупрежу. Иначе тебя от стрелами раньше, чем ты, как дикий кабан, вылезешь, ломая кусты». Мрак пожал плечами. «А почему нет? Две сотни коней и сотни баб до да десяток валов. Почему не зайти?» Она стиснула зубы, напоминая себе люто, что мужчин надо воспринимать такими, какие есть. «Их не переделаешь, разве что убивать, а раз этого убивать пока не задумано, то надо соглашаться или поворачиваться и уходить». «Тогда иди прямо», — велела она, снова становясь надменной и нетерпящей возражений. «Никуда не сворачивай. А я вернусь к коню, поскачу по опушке. Это малая дуга, я подготовлю царицу Медею». Когда ее тонкая фигурка исчезла за деревьями, мрак грянулся о мягкий мох, больно укололся о сучок, поднялся волком. Жаба свалилась на землю, в ужасе попятилась, пищала жалобно. Голосок был жалкий, плачущий, а глаза от ужаса чуть не лопались. Мрак зарычал, желая сказать, что это он, прежний мрак, бояться не надо. Какая ей разница? А в этой личине он может быть даже лучше, ибо нет зверя гаже ялчнее, чем человек. Но дурная жаба от его страшного голоса вовсе вжалась под корягу, едва не ломая свой короткий хвостик. Писк стал отчаянным. «Дура!» — сказал мрак мысленно, не решаясь подать голос. Он грянулся озим. Ушибся, не успел подняться, как на него обрушилась холодная, скользкая, обхватила его морду зелеными лапами, перепонками. Писк сменился счастливым визгом. Толстая жаба, не давая ему подняться, топталась по морде, тыкалась своим тупым рылом. Мрак брезгливо отворачивался, но она обслюнявила всего. Он отпихивался от ее радостных поцелуев, крикнул зло. — Ну, поняла, дура, это был я, и остаюсь им. Смотри! Он упал на землю, ушибся снова. По телу прошла болезненная конвульсия. Поднялся на четырех дрожащих лапах, Все тело зудело от проросшей шерсти, и тут же по чутким волчьим ушам хлестнул отчаянный писк. Жаба отпрыгнула, глаза непонимающе смотрели на страшное чудовище, возникшее на месте ее любимого, замечательного хозяина. Снова попятилась, одной лапой пытаясь закрыть себе глаза, а второй суетливо отмахивалась от страшного зверя. Мрак зло взвыл. Ну что за дура? Жаба от волчьего рыка втиснулась под пень, ломая хрупкие косточки. Мрак выругался по-волчьи, упал на землю, снова ударился, на этот раз расшиб локоть о твердый корень, выждал, пока тело болезненно преображается в человечье, с трудом удержался, чтобы не запустить твердые когти в шерсть на груди и не почесаться долго и всласть. Ну, хоть теперь поняла. Жаба тут же без раздумий свизгом прыгнула к нему, плюхнулась ему на грудь, вцепилась задними, а передними лапами обхватила шею тыкалась тупой мордой с выпученными глазами ему в лицо. «Но до чего же тупая?» — выдавил мрак с ненавистью. «Тупее был только Таргитай, но он хоть пел!» Жаба задрала морду вверх и счастливо заверещала. трель была на редкость громкой и немелодичной. Мрак отшатнулся, но жаба сидела на нем крепко. «Смотри внимательно», — сказал мрак. «Вот я, я все тот же. Смотри». Он осмотрелся, увидел рядом свою одежду. Только человек из леса может без конца падать на голые корни, когда толстая волчевка рядом. Подтащил ее поближе, улыбнулся жабе, грянулся. Не получилось, подпрыгнул, грянулся сильнее, но мягкая шкура все же мешала. С третьей попытки подпрыгнул выше, ударился так, что в глазах потемнело. Зато сразу ощутил страшный зуд, ломку, боль в костях. Жилы вытягивались и стонали. Но когда поднял морду, жаба уже шумно дрожала под кустом, отмахивалась передними лапами, пищала так жалобно, что у него защемило сердце. «Но «Ну, до чего же, дура!» — прошептал он. «До чего же!» «Если бы любили за мудрость, то не нашлось бы ни одного на свете!» «Что я делаю?» — мелькнуло в голове. «Надо бежать!» Светлана ждет, когда я спасу ее дядю-царя, чтоб ему. А я прыгаю перед жабой, куыркаюсь, успокаиваю, уговариваю. Это же просто жаба, зеленая жаба с перепонками, даже с бородавками. Ну, пусть это не бородавки, это просто выпирает спинной хребет, настолько острый, что уже не хребет, а что-то вроде зачатка спинного гребня. Измученный, он растянулся без сил, чувствуя, что не в силах шевельнуть пальцем. Но, прошептал он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 Ноздри ловили густые струи воздуха, в которых различались запахи всех коней. И сейчас он мог не только пересчитать, но и рассказать, сколько в табуне кобыл, указать на двух жеребах. Все-таки лес, а деревья, хоть и мелкие, все же деревья, а не груды камней или голая равнина степи. И здесь он чувствует себя лучше, чем рыба в воде. Кони и поленицы были по ту сторону стены могучих деревьев. Такие вырастают на опушке, защищая стальной лес от натиска знойной степи, огромных стад туров. Но мрак в красочном запахе видел коней и людей так же четко, словно уже стоял в поле. Он выронил узел, оборотился, оделся. Постоял малость, привыкая к облику слабого в одном, сильного в другом человека. Затем медленно двинулся через кусты, пока не вышел на опушку. Полуобнаженные женщины рубили молодые деревца, ставили под сенью огромных ветвей шатры, стаскивали сухие ветки и бревна в кучи, утаптывали места для костров, спешно снимали с заводных коней закопченные котлы. По всему было видно, что поленицы только что переправились через реку. Коней небольшими группками развели к наспеху устроенным коновезем. К мордам подвязали мешки с овсом. Кони жевали, монотонно вздергивая мордами, подбрасывали остатки овса. Он вышел из-за деревьев и открыто пошел в полевой стан. Поленицы заметили не сразу, слишком заняты работой. Затем, с яростными криками, все же бабы, отметил мрак, ринулись на перерез. Лица яростные, перекошенные. Каждая хватала нож, топор или дротик. Он развел руками, показывая, что в ладонях ничего нет. «Як Мидея!» Женщины окружали его по широкой дуге. Хищные, злые, а выглядеть старались еще злее. Их лица и тела были разрисованы краской. Узоры жуткие, пугающие, со змеями и пауками. Но только больно умный волхв не заметит их сильных женских тел, широких бедер, оттопыренных ягодиц, а станет рассматривать голографию, то есть рисование по голому. Одна потребовала хмурым сорванным голосом. «А кто сказал, что ты нужен Мидея?» «Я сказал». — ответил мрак сочувствующе. — Понимал, как женщина напускает на себя страшный вид, чтобы не показать, какие ей боязно самой. — Останови меня и услышишь, что она тебе скажет. В окружении острых копий он двинулся к самому большому шатру. Одна поленица скользнула вовнутрь, послышались приглушенные разговоры. — Волчьи уши сейчас бы, — подумал мрак досадливо. Полок распахнулся, его придерживала поленица. Медея вышла, и взгляд, которым окинула лохматого мужчину, не обещал ничего, кроме быстрой смерти. Она была все в том же наряде, вязаном свитере под самое горло, широкой юбке с золотыми бляхами. Это было царственно и походно одновременно, и мрак пожалел, что царица не в одеянии обычной поленицы. Грудь ее оставалась высока, сама мидея ослепляла белый, как снег, нежной кожей. И мрак боялся представить ее в звериной шкуре с выпущенной на свободу левой грудью. Похоже, что-то отразилось в его лице. Медея холодным голосом бросила. «Говори быстро! Если потревожил меня зря, умрешь здесь же!» Она кивнула женщинам. Острия копий больно уперлись мраку под ребра. Одно сзади кольнуло под левую лопатку. Он покачал головой. «Здесь женщина еще злее, чем в замке!» Они всегда злее и наглее, когда сбиваются в кучи. Это поодиночке овечки». Стараясь не делать резких движений, он выудил из суммы скрыньку с обрывком шнурка, буркнул небрежно. «Грубая ты, Медея! Я всего лишь проходил мимо, дай, думаю, зайду. Вдруг это ты обронила?» Ее рука жадно выхватила крохотную скрыньку. Расширенными глазами смотрела, щупала, гладила кончиками пальцев. Мрак видел, как борется с желанием открыть, взглянуть, что внутри, не украдено ли ее сокровище. Потом ее взгляд обратился к мраку. Он увидел, как медленно меняется ее взгляд, отвлекающего к подозрительному. «Не ты ли?» — сказали ее глаза. «И срезал с моей шеи». Мрак смотрел честными наглыми глазами. «Мол, скрынька же у тебя, что старое ворошить и докапываться?» Ежели во всем копаться, то столько грязи и дерьма нароешь, что и жить в нем не захочешь. Ведь выкопанное дерьмо обладает таким волшебным свойством, что закопать его трудно, а забыть его вовсе нельзя. — Ладно, — сказала она все еще враждебно, — будь сегодня моим гостем. Но если до захода солнца тебя увидят вблизи, умрешь медленно и страшно. — Жизнь — дорога к смерти, — сказал мрак, вспомнив заумное изречение волхва Олега. Или вообще дорога смерти? Это когда идешь по жизни, а всех встречных бьешь по голове. Я могу тебя о чем-то спросить, Медея?» Она кивнула, отступила вглубь шатра. Мрак подмигнул. Разочарованным женщинам Таргитая бы сюда. Даже Олег мог бы перестать страдать о рыжеволоски лиски В шатре было по-женски пестро, ярко и пахло пряностями. Ковры, подушечки, чашечки с маслом, благовониями хотя на взгляд мрака вонь не может быть благой, все равно вонь. И он, оглядев внутренность шатра, поморщил нос, благо вони достаточно. «Присядь и расскажи», — велела Медея и села на ковер, подогнув ноги. «Как к тебе попало это?» «Кто-то обронил», — буркнул мрак. Темные глаза медеи внимательно следили, как он сел напротив. «Да? А как ты узнал, что это мое?» Мрак вспомнил, что Медея никогда не вынимала скрынку в присутствии посторонних. Пожал плечами. «Значит, ты выронила?» «Я не роняла», — возразила Медея. «К тому же шнурок срезан». «Да?» — удивился Мрак. Его косматые брови взлетели. «Может, перетерся?» «Нет, не перетерся», — Мрак предположил медленно. «Тогда тот, что внутри, перегрыз?» Царица Полениц некоторое время смотрела ему в лицо. Значит, ты открывал. А я полагала, что секретный замочек надежен. Ну да ладно. Ты сам понимаешь, раз уж узнал такую мою тайну, я просто не могу оставить тебя в живых. Она подняла руку, намереваясь подать знак. Прислушалась. Донесся быстро нарастающий конский топот. Медея насторожилась, поднялась, бросив взгляд на невозмутимого мужчину. Топот стал громче, оборвался перед шатром. Фыркнула лошадь. Слышно было тяжелое дыхание. Женские голоса доносились громкие, возбужденные. Медея приоткрыла полог стараясь держать одновременно взглядом и мрака. «Царица!» — донесся возбужденный голос. «К нашему стану скоро выйдет один воин. Он не куяв, даже не артанец. Называет себя гипербореем, но такой страны...» «Фух, как я мчалась!» «Нет, совсем чужак. Говорит, что он невр. Я, правда, их никогда не видела, но он все равно...» Вылитый Невр.